Глава 52. Случаются, конечно, мгновения, когда ничего говорить не нужно. Когда все просто и можно быть с кем-нибудь вместе и не наполнять пространство словами. У нас, однако, был не тот случай. Молчание повисло, как топор. Кайл, по-видимому, тоже это почувствовал. «Что-то много я стал тратить на массаж», — попытался он завести светский разговор. «Сам о себе не позаботишься». Мы оба засмеялись, и мне вдруг стало легче. Его смех смешался с моим, и словно музыка получилась. Подобные минуты хочется собрать в пузырек и носить на шее, как Анжелина Джоли носила кровь своего возлюбленного. Придержи такое в голову. «Что за коленца выдает мой разум?» «Если от этого станет лучше, — сказал Кайл, — то я приношу извинения. За то, что вчера ушел. уточнила я. Кивнув, он спустил со стола длинные мускулистые ноги. Странно, что они не достали до пола. Мне очень хотелось быть с тобой в той комнате. Мне нравится, как ты рассказываешь. Могу тебя часами слушать. Я сделала музыку чуть громче. Люблю, когда ты касаешься. Ритм резкий и тревожный. Самое то, чтобы заполнить повисшее между нами молчание. Так почему же ты не остался? Мне позвонила знакомая. Голос Кайла внезапно дрогнул. Знакомая? Значит, у тебя... Нет, это другое. Он так торопился объяснить, что я сама разволновалась. Через меня словно пропустили электрический ток. У одного моего приятеля. В общем, ему сейчас нелегко. Позвонила его жена, попросила прийти. Я растерялась. Он стал откровеннее, и... все же мне хотелось большего. Ну и сказал бы, что идешь к другу, почему нет? Я бы всё поняла. Кайл перебил. Я не могу говорить о делах Миндосы. Мендоса? Я подошла и встала прямо перед столом. Кайл покусал губу, вздохнув. «Это не мои проблемы, Карина. Я не вправе рассказывать». «Редкая преданность другу. Серьезно. Но разве я ему не друг? Кто я ему? Видимо, никто. Значит, не вправе. Я хотела его, если не ранить, то уколоть. Однако не вышло. Кайл смотрел на меня так, словно я проверяла его на детекторе лжи и спросила, какого цвета небо. Уверенный в себе. Невозмутимый. Чёрт побери.